Глава 44. После устроенного Климовым «женевского купания» или «испытания водой», как это мероприятие успели обозвать журналисты, швейцарцы забегали, как укушенные в филейную часть троем злобных пчел, мгновенно выполняя все требования Климова, даже не особо торгуясь, ведь опасным сумасшедшим лучше не перечить. А кем надо быть, чтобы утопить почти 30 тысяч человек? Только полным психом. В общем, поняли, что шутить с ними никто не собирается и чуть что не так, мало не покажется. Михаил же в свободное время сам занялся обзором прессы, а почитать было, что особенно перепечатанные статьи из иностранных газет. Хай в американских и вообще в антантовских газетах поднялся вселенский, как только не демонизируя Климова. Эпитеты «мясник», «варвар» и «утопитель» были среди них самыми мягкими как водится, совершенно забыв о причине подобного поступка. В газетах нейтральных стран мнения разделились, упоминая причины, по которой к американцам применили испытания водой, хотя и винили Климова в чрезмерной азиатской жестокости. Мягче всего, понятное дело, реагировали газеты немецкого блока. Чего только стоили заголовки газет. «Нью-Йорк Таймс, САСШ». Чудовищное преступление русских мятежников на Женевском озере. Америка во что бы то ни стало должна покарать варваров и убийц. Гардиан, Британия. Своими злодеяниями полковник Климов и его банда противопоставили себя всему цивилизованному человечеству. Сможет ли правительство России достойно покарать преступников? Попюлер, Франция. Во всех несчастьях Франции виновно преступное правительство понкаре и Климансо, заставившее бывшего тирана России прислать к нам русский корпус, принесший одни несчастья. Фронтовик. Франция. Безумная и провальная битва за мир, навязанная англосаксами и покорно принятая правительством Блюма, поставила Францию на грань катастрофы, спровоцировав мятеж русских и крушение фронта. Кто ответит перед народом Франции? Цюрихер Цайтунг, Швейцария. Наша страна не должна быть втянута в войну. Русский корпус должен покинуть Швейцарию как можно быстрее. Если для этого нужны разумные уступки, федеральное правительство должно пойти на них. Карьерре Даласера, Италия. Мятежный русский корпус приблизился к границам Италии. Угроза или шанс? Эльсоль, Испания. Жестокая расправа русских солдат над пленными американцами никак не может быть оправдана. Но нельзя не признать, что заокеанские военные сами спровоцировали эти зверства преступным убийством раненых русских солдат, сражавшихся за Францию. Берлингске, Тиденде, Дания. Мировая война породила жестокости, казавшиеся немыслимыми еще четыре года назад. Сможет ли человечество удержаться на этой грани? или упадет в еще большее варварство, повторив времена Валенштейна и Тамерлана. Свенска, Дагбладет, Швеция. Кого копирует полковник Климов? Европе угрожает новый Чингисхан? Зюддойче Цайтунг, Германия. Месть полковника Климова жестокая, но справедливая. Пешти Хирлоп, Будапешт. Корпус Климова на распутье. Кто под угрозой после французов и американцев? Асахи, Япония. Полковник Климов уже изменил историю Европы. Изменит ли он историю России? Вечернее время Россия. Изменник, мятежник, убийца. Полковник Климов должен быть осужден военно-полевым судом и казнен за свои преступления. Речь Россия. Корпус полковника Климова запятнал русскую армию и опозорил Россию в глазах союзников и всего цивилизованного мира. Оставит ли правительство безнаказанными вопиющие злодеяния? Новая жизнь. Россия. Печальные события в Европе, вокруг нашего экспедиционного корпуса показывают, что терпение русского солдата истощилось. России нужен мир, и немедленно. Рабочий путь. Россия. Восемнадцатая примера полковника Климова. Кто победит? Революционные настроения солдатских масс, уставших от империалистической войны? Или амбиции местечкового Бонапарта, бросающегося из одной авантюры в другую? И так далее, и тому подобное. Что до других тем, то в одном издании предположили, что высадка американцев именно в южных областях Франции это больше фактор давления на правительство Блюма, а невынужденная необходимость из-за угрозы со стороны немецких подводных лодок. И сейчас этот фактор фактически исчез, подумал полковник, в целом соглашаясь с высказанным мнением. К чему это приведет? Ответ нашелся в статьях новых номеров. Игнатьев жжет, засмеялся он. ФРФ, воспользовавшись ослаблением американских экспедиционных сил, обвинила СССР в целом, и Блюма в частности в предательстве дела социалистической революции, а именно в соглашательстве с банкирами и в сговоре с англоамериканцами. Дескать, вместо того, чтобы заключить мир, пошел у них на поводу, всячески затягивает переговоры, чтобы в конечном итоге вновь продолжить боевые действия против Германии, что приведет к новым, неисчислимым жертвам среди простого народа. Так это или не так, тут уже надо спрашивать у самого Игнатьева но на первый взгляд все могло оказаться правдой, зная взгляд Леона Блюма и не самые последовательные его действия. Так что ФРФ в какой-то момент в очередной раз вывела людей на улицы Парижа. Спровоцированный политический кризис привел к окончательному распаду СССР. Часть входившей в союз партии пошла за фронтом, вступив с ним в коалицию. Боевые отряды захватили парламент, прочие учреждения государственного значения, и случилось новая революция. Банки и вся тяжелая промышленность, связанная с военно-промышленным комплексом, на следующий день были объявлены собственностью народа и национализированы. Ввой поднялся такой, что женевское купание быстро отошло на второй план. Отличный ход, одобрил Михаил действия графа. Теперь он через свою марионетку, пришедшую к власти, учредив очередное временное правительство, контролирует почти всю Францию. В следующем номере стало известно о заключении между данным временным правительством Французской Социалистической Республики и Германией мирного соглашения. Без подробностей, но он и на радостях пока народу не требовались. Простые французы сейчас были согласны на все, потерю колоний и даже окончательно распрощаться со спорными Эльзасом, лишь бы больше не погибать в окопах под пулеметами и чемоданами. Также новое правительство потребовало покинуть территорию Франции все иностранные контингенты. Понятно, что в первую очередь это касалось американцев и англичан. Наверняка это являлось одним из требований немцев, но и самим социалистам оно выгодно. Также журналисты раскопали данные, что новое правительство начало по-тихому возвращать Германии всех пленных немецких солдат в обмен на французских что были очень благодарны за это ФРФ, увеличивая политическую силу фронта. «Надо думать, из этих солдат, отъевшихся в французском плену, сформировали новые армии», — подумал Михаил. «Северяне, конечно, не согласились заключить мир, точнее правящая верхушка. Вот только сделать они ничего со своими политическими противниками не могли, так как Германия, восполнив запасы, начала свое новое наступление». Немецкие войска форсировали сумму и начали стремительное продвижение на запад в сторону Руана, о чем Климов узнал из очередной статьи. В общем, Пуанкаре и же с ним, как политической силе, кабздец. Все, что они могут сейчас, это слегка задержать немцев, чтобы погрузить золото на пароходы и отчалить в погоне за солнцем. Женевское купание также привело к иным негативным последствиям, о которых Климов как-то не подумал. Да даже если бы и спрогнозировал, то все равно не отказался бы от своей идеи. А именно началась охота на ведьм, то бишь по многим городам САСШ и особенно в Канаде, войска которые также понесли сильные потери во время второго бега к морю, прошел вал погромов и убийств русскоязычных. В Женевском озере утопло много мальчиков из хороших семей, участие которых в войне должно было усилить политические позиции глав этих самых семей на выборах, в местные и федеральные органы власти. А отцы этих семей, надо отдать им должное, еще умели думать и анализировать, так что в итоге досталось также и полякам, а вместе с ними и прочим славянам, чехам, словакам, сербам, болгарам, хорватам и прочим, чьи фамилии звучали слишком по-польски. В отдельных городах начались настоящие уличные бои. В итоге начался своеобразный исход восточноевропейцев, то бишь славян, в Южную Америку. На фоне всего происходящего в Конгрессе инициировали разбирательство, дело запахло импичментом. У 60-летнего президента Саш Вудро Вильсона от нервных переживаний случился инсульт, отчего его парализовало на левую сторону, и он ослеп на один глаз.